Вечерний рейд. Их можно было смело назвать организованной преступной группой. Хотя к такому определению каждый из них отнесся бы с изрядной долей скепсиса. И в самом деле, чем они занимались? Мелочевкой, магазинными кражами, да и то в свободное от основной работы время. Все трое жили в Бруклине, в районе русскоязычной эмиграции брайтон Бич хотя легальным статусом обладали двое: профессиональный вор Марк и бывший капитан Марпех Виктор. Третий, Юра Жуков, в прошлой советской жизни бывший десантник, уже 10 лет проживал в Америке нелегально, ничуть, впрочем, не удручаясь подобным своим положением. Виктор работал менеджером в огромном супермаркете Stop Shop, что означало: остановись и купи. Юра трудился строительным рабочим, специализируясь на укладке паркета и электрики, а Марк занимался исключительно криминальными деяниями, в которые год назад вовлек вышеозначенную парочку. Сплоченное трио работало виртуозно и осечек в своей деятельности не допускало. Порою им удавалось невозможное, к примеру, кража камер внутреннего наблюдения. В данный момент Проржавевший трудяга Уэн вез лихую троицу в пригород Нью-Йорка за аэропорт Кеннеди к месту сосредоточения нескольких торговых центров. «Сегодня выхожу на дежурство в ночь», – озабоченно говорил Виктор, поглядывая на свой фальшивый роликс. «Хорошо бы нам управиться до 8 вечера, если хотите взять продуктов». «После восьми публика сваливает. Зал прозрачный, будем как на ладони». Юра и Марк молча кивнули. Пожелание приятеля в комментариях не нуждалось. Вечером Виктору предстояло облачиться в голубенький нейлоновый халатик с опознавательной биркой на груди и встать на пост возле касс супермаркета, регулируя поток покупателей и собирая скопившуюся наличность. В это время подельники, блуждая по огромному как стадион залу, заставленному стеллажами со всей мыслимой и немыслимой пищевой продукцией, должны были доверху набить объемистые телеги самыми дорогими деликатесами, чтобы в итоге двинуться к проходу, курируемому приятелям. Далее менеджеру вручались платежные карточки, следовали определенные манипуляции, имитирующие процесс расчета, после чего, снабженные липовыми чеками, Юра и Марк спокойно катили тележки прямиком к машине. Стоимость содержимого тележек порой превышала тысячу долларов. Данные махинации они не злоупотребляли, навещая супермаркет разок в неделю. Но и этого хватало, чтобы до упора забить холодильники бесплатной провизией самого высокого качества. Менеджер Виктор, естественно, по окончании трудового дня или же ночного бдения получал свою натуральную долю. «Значит так», — обращаясь к Юре, продолжил продуктовый менеджер, «мне возьмешь два фунта тигровых креветок со льда. Больших джамба не надо, слишком они здоровые». Керодактили прям какие-то. А вот гусиный паштет в кулинарном отделе тоже два фунта. Ну, и корки, стейки, рыбы, меч. Потом не забудь про соус чесночно-томатных креветкам. Большую лохань бери, Плезинского пивка, пару упаковок, угря, хвосты лобстеров. Чего еще? «Ну, понял, понял, все как обычно», – откликнулся Жуков, вольготно раскинувший свою мускулистую 120-килограммовую тушу на заднем сиденье машины, и все это сиденье своей персоной занимавшей. На его плоском лице с квадратной челюстью искрились веселой хитрецой узкие зеленоватые глаза. Взгляд Виктора, плечистого сухощавого брюнета, напротив, был угрюм, темен, И нес в себе привычную стылую угрозу. «Чего-то не нравится мне, мой старший Джон. Поосторожнее сегодня надо вынос сделать», — продолжил он. «Чуйка у меня. Просек этот негритос наши завихрения. В прошлый раз цап меня с картой. Перепроверил расчетик. Хорошо, клиент правильный был. Все до цента сошлось». «Извинился, паскуда, но все равно на измене точно! Сука, черный, как антрацит, на изломе, да еще и голубой!» «Проверял?» — равнодушно спросил сидевший за рулем Марк. «Чего проверять-то? К нему жена его ходит, тоже негр. Ведь и ватый такой, в панталонах!» Он помолчал, затем продолжил с сомнением в голосе. «А может, сегодня не будем впрягаться, а чего-то у меня чувство?» А у меня чувство голода, — напористо произнес Жуков, — и кило чистого холода в морозильнике. Специально ничего не покупал, на тебя рассчитывал. А он на тебе, включает заднюю передачу. Марк повернул к товарищам аккуратную, коротко остриженную голову. Задумчиво погладил глубокий шрам, пересекавший щеку. «С шахтером надо поаккуратней», — согласился озабоченно. «В случае чего сделаем перерыв. У меня Зинка кассиром на Брайтоне, тоже бери, чего хочешь. Но двадцатку она в кассу пробьет, иначе никак». «Дама в доле?» — спросил Виктор. «Какая еще доля?» — горестно вздохнул Марк. «Так ты, это, за продукты натурой?» — понятливо расхохотался Жуков. «Вообще-то, из элементарного уважения к нелегкой судьбе одинокой женщины, которой уже не сорок, но еще и не пятьдесят», — сказал Марк. «Так что все красиво. Я вспоминаю семь лет кошмара фиктивного брака. Вот это да! То есть брак был фиктивен для меня, но отрабатывал я его до получения United States паспорта совсем не фиктивно». А там возрастная категория переваливала за полвека, и было много эстетических неудобств, преодолеваемых силой воли и самогипнозом. Подход к снаряду 5 баллов, отход полбала – это там не проходило. Однако, когда мы заявились в иммиграционную шарашку на интервью, я получил грин-карт в одно касание – Нас в разных кабинетах допрашивали. Ну, вопросы всякие были. Какого, к примеру, цвета на моей супруге трусы в данный момент? Причем меня баба опрашивала, а ее мужик... Ну, ха, меня всю жизнь кололи, не привыкать. Отвечаю интеллигентно, ровно. А потом мужик входит из соседнего кабинета, красный как знамя победы, и говорит. Все, завязываем с допросом. «Тут такие, мол, восторженные подробности, да еще с такой агрессивной инициативой, что я уже не выдерживаю. А если в браке они больше года, то у парня железная альби. «И как же она при таком раскладе тебе развод дала?» — полюбопытствовал Жуков. «А тут все просто». Марк осторожно парковал Уэн на стоянке перед торговым комплексом. У этой козы шесть миллионов на счете имелось, и я вполне на них мог претендовать. А она ни единой пустой бутылки не выбрасывала в пакетик и за пять центов в автомат их носила. Из пустой тары в фитнес-центр ходила. Там бесплатная пресная вода. Представляете, братва, на глазах у изумленной публики подставляет канистру под краник. — Ни хрена не изумленный, — сказал Жуков. Я такое много раз видал, американская практичность. Во, вдумчиво произнес Марк глуша движок. точно, потому прикинула она финансовые риски, и на развод согласилась без лишних базаров. Известный вам домишка мне в Бруклине отписала в оплату семилетнего социального рабства. Кстати, на прощание сказала, что мальчики по вызову обошлись бы ей куда дороже. И даже предложила продолжить отношения на строгом финансовом принципе. «Так что, у тебя всегда есть резервный вариант подработать?» спросил Виктор, рассовывая по карманам рабочий инструмент. Кусачки и лезвие, ими отрезались бирки с защитными чипами, ориентированными на охранную сигнализацию при выходе из комплекса. «У меня много резервных вариантов» сосредоточенно процедил Марк. «Ладно, пошли. Действуем по плану. Лишку не грузите, выносить мне. А у меня шов плохо зарос». Недавно Марк перенес операцию по удалению аппендикса и вынужден был сделать некоторый интервал на поприще магазинах хищений, сопряженный с перемещением порою внушительных грузов. Его же миссия в трио была наиболее ответственной и опасной. Он осуществлял завершающую фазу операции в выносе краденного товара с торговых площадей. Подобную роль обуславливали несколько обстоятельств. Во-первых, в отличие от подельников с их бандитскими физиономиями и шкафообразными фигурами, на лике Марка, пусть и отмеченного ножевым шрамом, лежала печать некоего благородства и интеллекта, а взгляд больших серых глаз был младенческий и распахнуто честен. Во-вторых, он говорил на безупречном английском. В-третьих, отличался утонченно-галантными манерами. И, наконец, в-четвертых, имел медицинскую справку, утверждавшую, что ее податель инвалид по психическому заболеванию и за свои действия отвечает не в полной мере. Последний фактор был решающим и здорово облегчал дело, связанное с полицией и разного рода карательными санкциями. Впрочем, шансы погореть у Трио были минимальны. Виктор, работавший в торговле, прекрасно знал все системы внутренней безопасности, сразу же определял детективов, выдававших себя за покупателей, мгновенно определял мертвые зоны камер. Жуков безошибочно обнаруживал потайные чипы в товаре и избавлялся от них, а Марк дирижировал стратегией и тактикой операций. Его артистизм и раскованность вызывали в сотоварищах изумление в перемешку с растерянностью. Входя в дорогие магазины Манхэттена, Марк не таился от персонала, а напротив, тут же окружал себя продавцами и менеджерами. Выспрашивал о качестве товара, советовался, идет ли ему та или иная одежка или нет Скрывшись в примерочной, требовал принести туда то одно, то другое Перебирал горы Трепья и, наконец, купив две-три дорогих вещи Раскланиваясь, уходил внешне точь-в-точь -точь таким, каким и входил в магазин Однако каким-то чудесным образом он выносил на себе целый дорогущий гардероб, умело сокрытый понадлежащей одеждой, зачастую под просторным спортивным костюмом. Затем, обливаясь потом, как луковица от чешуи освобождал себя от похищенного товара в салоне Уэна. Вечером шмотки за 30% своей номинальной стоимости продавались обитателям брайтон бич Окупленные вещи вещи сутками позже сдавались обратно, как правило, в другой магазин, но с аналогичной торговой маркой. Уплаченные деньги, соответственно, возвращались. В зал троица вошла через разные двери, выказывая отчужденность друг от друга. Цель операции была определена заранее – вынос самых дорогих бритвенных лезвий. Каждая кассета, вмещавшая четыре лезвия, стоила 15 долларов. Коробки, стоящие в глубине стеллажей, содержали таких кассет добрую сотню, оптом сдававшуюся на Брайтоне за 600 зеленых, а коробок предстояло похитить десяток, что в итоге пахло наваром в шесть тысяч. Лезвие в любых количествах и без торга брал околачивающийся на углах Брайтона косматый Лёва Шкиндер, продавец краденных часов, бумажников и фотоаппаратов. Бестрепетной рукой, катя сечетую хромированную телегу по новощенному пластиковому покрытию, отражавшему блики многочисленных ламп, стратег Марк приближался к своей главной цели – закутку с промышленно-хозяйственными товарами, где высились внушительные короба с кухонной техникой, разборными стеллажами, гладильными досками и, главное, пылесосами. «Да!» Именно этот полезный предмет быта наиболее интересовал хитроумного Марка. Однако подобрать подходящий пылесос, так и в подходящей упаковке, требовало немало специальных знаний. Отвечающий нуждам операции аппарат представлял собой внушительную платформу, заключавшую основной механизм и длинную хромированную ручку, позволявшую комфортно передвигать пылеулавливающий агрегат по заданной поверхности. Таким образом, громоздкая упаковка пылесоса, доходившая марку едва ли не до подбородка, практически была пуста, ибо платформа занимала ее низ, а направляющая и руководящая рукоять обреталась в картонной пустоте. В проходе мелькнул грузный, однако по обыкновению стремительно и легко передвигавшийся Жуков. На его голове не было кепки, что означало, сноровистый паркетчик уже заложил в телегу лезвие и теперь маневрирует по залу, совершая примерки и любопытствуя товаром, дабы ввести в заблуждение возможное за ним наблюдение со стороны охраны. Следом мелькнул Виктор, также с непокрытой головой. Марк деловито перекантовал коробку поближе к тележке. Лезвие, зажатое в кулаке, переместилось в пальцы. Вжиг! и на ленте, прихватившей картонные края, возник разрез. Марк вскрыл упаковку, сунул в нее нос, убедившись в присутствии пылесоса и в надлежащем объеме необходимого пространства. Затем косо глянул на потолок, где зловеще чернели подвесные колпаки, скрывавшие камеры наблюдения. Громоздившиеся друг на друге бастионы коробок своей высотой надежно перекрывали фискальный обзор да и сам марк сразу же двинувшийся в отдел крупных агрегатов едва ли заинтересовал своей персоной службы безопасности в отличие от юры и виктора крутившихся в отделах дорогостоящей мелочевки впрочем и тот и другой уже уложили лезвие на дно телек забросав их для вида ворохом рубашек свитеров и иного тряпья и теперь ломанными маршрутами продвигались к заветной финальной точке, где их поджидал заскучавший компаньон. Дальнейшим расчетливым и молниеносным действиям троицы могли бы позавидовать искушенные шпионы, поднаторевшие во всякого рода моменталках, то бишь передачи контейнеров с информацией в людных местах под возможной опекой наружного наблюдения противника. С разных сторон, войдя в проход, где томился Марк, подельники мгновенно извлекли из тележек коробки с лезвиями и сунули их внутрь упаковки пылесоса, заполнив ее практически доверху. Марк уже собрался захлопнуть картонные уши, но следом Виктор уместил еще пару упаковок с неясным содержимым, но, очевидно, увесистых. Рассматривать упаковки, равно как и задавать вопросы, не было времени, счет шел на секунды. К тому же, как назло, в проход устремилась посторонняя публика. Хорошо, широкие спины бывших десантников заслоняли финальное действие, а оно требовало особой сноровки. Одним движением Марку предстояло выдернуть из липкой ленты, таящейся в рукаве, заготовленный край, Кашель, заглушает треск натягиваемого пластика, и ровно уложить его вдоль прежнего разреза, что он блистательно исполнил. Виктор и Юра подвинулись, пропуская какого-то латиноса, принявшегося рассматривать микроволновки. Затем по просьбе Марка сгрузили пылесос на его пустую телегу и вновь разошлись в разные стороны. Теперь в течение трех минут они еще поблуждают по залу, А затем, оставив телеги с барахлом, один за другим выйдут на улицу и перейдут на другую сторону площади, став за выездом из торгового центра. Там, в безопасной зоне, они дождутся машину с Марком, ибо в случае провала операции их возьмут на стоянке магазина всех троих, а групповое преступление во всех странах и кодексах расценивается куда серьезнее, нежели одиночное». Виктор уселся на крыло припаркованного к тротуару Форда, закурил, нервно поглядывая по сторонам. В разрезе его рубахи из легкого шелка болталась на волосатой груди тяжелая золотая цепь. Крепкие узловатые пальцы, удерживающие сигарету, слегка дрожали. Но лицо, как всегда, было стыло непроницаемым. «Ну что?» – смешливо крякнул Жуков, кивком указав на магазин, где еще находился Марк. «Вернется камикадзе с задания». «Чего с ним будет?» — отмахнулся Виктор. «Справка по дурке в лопатнике. А на крайняк сыграет припадошного. Он умеет. Мне Жора Спазман рассказывал. Они с ним когда-то в паре шакалили». «А где Жора?» — спросил Жуков. «Сидит», — прозвучал краткий ответ. «За что устроился?» ответить виктор не сумел слетев с крыла форда от удара в задний бампер нанесенный невесть откуда появившимся ягуаром за рулем ягуара находилась респектабельная дамочка до сей поры трещавшая по мобильному телефону и видимо отвлекшаяся от руля озабоченно выскочив из машины Дамочка вначале обозрела повреждения своего транспортного средства, обошедшиеся лишь помятым номерным знаком, затем глубокую вмятину на бампере Форда, а затем взгляд ее небезопаски остановился на зверских рожах Юры и Виктора. До друзей донесся аромат дорогих духов, и тотчас были оценены бриллианты на ухоженных пальчиках, туфли из крокодиловой кожи, Платье из бутика, затем тоненький голосок, пролепетал нечто на английском, где звучали слова «страховка», «мне очень жаль», «глубочайшие извинения». Жуков уже раскрыл рот, дабы поведать, что ни он, ни Виктор не имеют к Форду никакого отношения. Но его опередил сообразительный морпех. В штате Нью-Йорк, мисс, запрещается говорить по мобильному телефону, находясь за рулем. Назидательным тоном начал он. «Теперь о страховке. Замена бампера вам обойдется не меньше, чем в пятьсот монет. И если это ваша очередная авария, то страховку повысят до известного вам тарифа». «Что вы предлагаете?» Нервно вопросила дама, чей тон и мимика указывали на то, что авария у нее явно не первая, и неприятностей с полицией и страховщиками ей и без того хватает». «Двести долларов, и ваши проблемы в прошлом!» — нагло изрек находчивый оставной капитан. «Вот!» — раскрыв бумажник, она извлекла деньги и с облегчением сунула их в широкую, как лопата, ладонь. «Удачного вам вечера!» — вдумчиво пожелал ей Жуков. Неприязненно газанув, ягуар покатил прочь. «Ну вот, пока ждали, еще по сотенке прилипло» констатировал Виктор, отдавая Жукову купюру. «Кто-то на ошибках учится, а кто-то на них зарабатывает». «Я бы и сам дал ей 200 долларов», — начал Жуков мечтательным тоном. Но Виктор перебил его. «За красивую женскую грудь мы обеими руками, но за две сотни это фифа и похлопать себя по попе не даст. Убери деньги, Марк едет, а это дело исключительно наше». Против такой постановки вопроса Жуков не возражал. Подъехавший Марк был зол, как цепной пес. «Идиоты!» — просипел. Едва Юра и Виктор плюхнулись на сиденье. «Не помните, что я вам сказал. Коробку надо класть так, чтобы компьютерный код был обращен к кассе, а вы код низом уместили, кретины!» «Да там латинос этот стрёмный!» примирительно молвил Виктор. «Косанул на нас, ну, точно натуральный мусор». «Ага, и вы обделались и сквозанули, как из пулемета». А я на кассе встал. Кассирша со сканером кот полезла искать, а он внизу. Хотела коробку перекантовать, а там сразу все ясно. Какой пылесос? Там тонна в этой коробке. Я ей, извините, мисс, женщина не должна ворочить тяжести. И сам этот сундук перекрутил с любезной улыбкой. «Ну и чего?» — озадаченно спросил Жуков. «Подумаешь? У меня швы разошлись. В госпиталь сейчас едем!» — с яростью прошипел Марк. «Подумаешь?» «Кстати», — неприязненно скосился он на Виктора, изображавшего удрученность и сочувствие, — Ты чего там за коробки вдогонку затырил? Чего задел? Это утюг, — пробормотал тот. И, поежившись, виновато оглянулся на приветливые огни обесчищенного магазина. Сгорел у меня вчера, а я как раз собирался. Жуков залился нервным, но жизнерадостным смехом. Да ты! У Марка отяжелели скулы и сузились глаза. Вообще охренел, падла! Твой утюг одну кассету с лезвиями стоит. «Если как мы сдаем, то четыре», — возразил Виктор. «А ты говоришь, жена у тебя все считала», — прокомментировал Жуков. «Этот крендель не хуже». «Да я», — ощерился в сторону морпеха Марк. Но, видимо, прикинув, что сегодня предстоит навестить бесплатный гастроном, да и не только сегодня, обострять отношения с кормильцем не стал. А тоже хохотнул, принужденно заключив. «В следующий раз...» «Тебя к кассе отправлю. Посмотрим, как оно разрулится. Умник херов!» «Сквалыга! А во второй упаковке что?» «А это на всех!» — с решимостью в голосе сказал Виктор. «Зубная паста. Шесть тюбиков в упаковке. Знаешь, почему взял?» «Ну?» «Тридцать долларов за тюбик. Ты когда-нибудь такую дорогую пасту видел?» «Какая-то новая?» «Да лучше бы лишнюю коробку лезвий!» — раздраженно произнес Марк. — Ты простой, как вода в унитазе. Это про тебя сказано, что экономика не на математике держится, а на человеческой глупости. Заехали в госпиталь, где Марку наложили дополнительный шов, а после двинулись в стой и купи. Виктору отчетливо не хотелось рисковать, но в свете своей оплошности возражения высказывать не приходилось. И вскоре, облаченный в служебное одеяние, он принимал от партнеров тележки, доверху набитой отборной провизией.